Однако вскоре и это прекратилось. И работу группы практически пустили на самотек. Все мы варились в собственном соку. Режиссура и дирекция цирка с трудом придумывали возможные варианты, чтобы занять нас в программах. Из всех нас самым активным оказался Леонид Куксо. Он без конца предлагал сюжеты для массовой клоунады. Одним сюжетом клоунады и болельщики заинтересовались, и ее начали репетировать, чтобы показать на открытии цирка. В конце 40-х, в начале 50-х годов, самые популярные массовые зрелище – футбол, Достать билет на стадион «Проблема». В дни интересных матчей все слушали футбольные репортажи по радио. Леонид Куксо предложил поставить клоунаду о том, как в одном из учреждений сотрудники, против работу, слушают по радио репортаж со стадиона. Леонид не без юмора, прекрасно имитируя голос спортивного комментатора, известного в то время Вадима Синявского, вел репортаж. Эту клоунаду включили на открытии сезона. Каждый из нас старался выделиться и переиграть друг друга. Из-за этого на манеже получалась неразбериха. Публика смеялась больше из-за остроумного текста репортажа. Уже тогда Леонид Куксо начал писать и песни, Писал он их, как говорится, для себя, для души. Одна из них — «Тарасовка», посвященная футболистам московского «Спартака». Мне особенно нравилась. Под Москвой, в Тарасовке. Отсюда и название песни. Тренировались игроки, и они часто к ним ездили. Он дружил со многими футболистами и не раз приглашал меня поехать вместе с ним в Тарасовку. Я отказывался, ибо болел за «Динамо» и считал, что ехать в стан врагов нечестно. В декабре мне исполнилось 30 лет. С грустью подумал, что вот уже почти пять лет, как я накрепко связан с цирком, а не добился хоть сколько-нибудь заметных успехов. У меня складывалось впечатление, что я топчусь на одном месте. Вот вроде бы иду по знакомому лесу, знаю все дорожки, а найти выход не могу. В то же время подсознательно чувствовал, нужно сделать какой-то один шаг, небольшой шаг вперед, и я смогу проявить себя. Я не впадал в пессимизм стараясь смотреть с иронией на всю неразбериху в нашем клоунском коллективе. Байкалов ревностно следил за нашей группой, но, видимо, и он понимал, что эксперимент не оправдал себя. Постоянные интриги с главком, осложнения с подготовкой новых программ не позволяли Байкалову вникнуть в наши заботы по-настоящему. Встретив нас как-то с Куксо в коридоре, Николай Семенович спросил, «Ну, как там у вас настроение в клоунской группе?» Я ответил, «Пойдем нашу любимую песню». «Какую?» — настражился Байкалов. «Славное море священный Байкалов!» — выпалил я. Николай Семенович серьезно спросил. «А про Местечкина?» «Тут нашелся Леня». «Ну как же!» — сказал он. «Поем из ты, Знаем мы одно прелестное — Местечкин!» Байкалов засмеялся. Конечно, он понимал юмор. Хотя шутить с ним осмеливались немногие артисты. «Помню!» Как весь цирк внимательно следил за конфликтом между Байкаловым и артистом Маяцким. Главное управление цирков, несмотря на категорические протесты Николая Семеновича Байкалова, включило в программу аттракцион Петра Маяцкого Шар смелости. Именно за создание этого аттракциона Маяцкий получил премию на смотре новых произведений советского цирка. Артист... Работал в громадном металлическом шаре, состоящем из двух сетчатых полусфер, которые подвершивались под куполом цирка. И публика могла видеть, как бесстрашный артист вместе со своими партнерами на мотоциклах на огромной скорости ездили по окружности и по диагонали внутри шара. В финале аттракциона нижняя полусфера шара опускалась вниз, а Маяцкий на мотоцикле продолжал ездить в верхнем полушарии. Гасился след. Взорвались ракеты, прикрепленные к мотоциклу, нижняя сфера снова поднималась на тросах, и артист опускался вниз. Как только установили громоздкую аппаратуру Маяцкого, верхняя полусфера шара намертво крепилась к куполу и висела над манежем, многие артисты начали жаловаться Байкалову на это неудобство. Воздушным гимнастам стало сложно с подвеской аппаратуры, жонглеров отвлекала сетка шара, стояки, держащие полусферу, пугали лошадей, и Байкалов решил этот аттракцион с программы снять. В цирке возникла напряженная обстановка. Байкалов требовал, чтобы Маяцкая немедленно размонтировала аппаратуру и уезжал работать в другой город. Петр Маяцкая вел себя так, как будто ему нет дела до распоряжения директора. Он, понимая, что бороться с Байкаловым бесполезно, решил обратиться за помощью к старейшему дрессировщику лошадей Руссо, который хорошо лично знал Буденного.